радужными крылышками стрекоза. трикоза. проснулся вскоре после рассвета, терзаемой жесточайшей мигренью. Вчера боль была глухая, накатывавшая приступами, а теперь в висок будто ввинтили шуруп и все поворачивали, поворачивали, хотя он и так уже вошел по самую шляпку, дальше некуда. Однако неумолимая сила продолжала затягивать винт, и казалось, череп вот-вот не выдержит, треснет. Но хуже было то, что снова исчезла Оюми. открыв глаза, эраст петрович увидел у кровати одного массу, державшего наготове тазик со льдом и мокрое полотенце. госпожа ушла, кое-как объяснил он. перед полуночью накинула плащ и ушла, сказала, что вернется. велела приготовить лед». как ушла? зачем? и вернется ли? Мысли были мучительны. Благодаря им и ледяным компрессам на время удалось забыть о шурупе. Секондант прибыл в половине восьмого, одетый, соответственно торжественности момента, в черный сюртук и черные брюки, вместо всегдашней фески цилиндр, совершенно нешедший к щекастой физиономии дона. Титулярный советник был давно готов. Его измученное лицо белизной не уступало рубашке, но галстук был повязан аккуратно, пробор глянцево блестел, кончики усов являли образец симметрии. Сомневаясь в актерских способностях своего камердинера Эраст Петрович не стал ему объяснять, что Цурумаки теперь определен в главные акунины, поэтому Масса встретил гостя со всей почтительностью. О цели раннего визита слуга слава богу тоже не знал иначе непременно увязался бы следом а ему было велено оставаться дома и дожидаться о Оюми Сели в экипаж поехали Всё исполнено заговорщическим тоном сообщил Дон «Слух пущен место для подглядывания удобное Свидетели будут можете не сомневаться смотреть на румяное улыбчивое лицо злодея было тягостно но титулярный советник сделал над собой усилие поблагодарил и заговорил о погоде погода для сезона дождей была просто чудо пасмурно но сухо и бриз с моря карета забиралась по шоссе все выше и выше и набережная и чолпрные особняки блафа остались внизу вокруг были холмы кустарники песчаные дорожки для мациона. они уже здесь показал цурумаки в стороне от дороги на круглой площадке, с трех сторон окруженные густыми зарослями чернели три фигуры один из мужчин снял шляпу чтобы вытереть лоб платком Порыжий шевелюре Фандорину узнал Булкс. Второй был валом мундири и присабле, подмышкой держал длинный сверток. У третьего между ног стоял сакваяж. вероятно, врач. Эге, а вон и публика, довольно хмыкнул японец. Зрительный зал полон. Место действительно было выбрано с расчетом». Хоть кусты вроде бы и прикрывали ристалище от чужих глаз, но впечатление приватности было обманчивым. Прямо над площадкой нависала скала, поверху тоже поросшая какой-то растительностью, и там, среди зелени, торчали цилиндры, котелки, даже белела пара дамских зонтиков, если б из-за туч выглянуло солнце. то наверняка блеснули бы и окуляры театральных биноклей. Публика будет разочарована, подумал Фандорин, ступая по влажной от траве. Секундант Булкаксов сухо кивнул, назвался майор Раскин, назвался и врач доктор Штайн. Мне нужно сказать нечто важное господину Булкаксову. сказал титулярный советник, когда майор развернул перед ним шелковую тряпку, в которую были завернуты две шпаги. Резервный план был элементарно прост. Спросить у Булкакса, ломал ли он в недавнее время запястье. Тот ответит: "Нет, не ломал". Тогда публично при свидетелях разоблачить Цурумаки. начать с подлого немыслимого для секунданта обмана затем сразу перейти к главному бросить обвинение в заговоре против Окубо доказательств нет но вероломство проявленное доном настроит свидетелей против японца и заставит их выслушать вице консула до конца Хоть Болкс и вне себя от ревности, но он человек государственный и отлично поймет всю важность сделанного заявления. Мало того, что Цурумаки организовал политическое убийство, он еще и предпринял попытку бросить тень на Британию и на ее представителей. Тайное сделается явным, и тут уж станет не до дуэли, зрителей ждет разочарование. Если б не головная боль и тревога за Оюми, титулярный советник несомненно придумал бы что-нибудь понадежней. Резервный план хрупкое порождение мигрени оказался никуда не годен и бесславно рассыпался в прах от первого же соприкосновения с реальностью. Достопочтенный предупредил меня, что вы на такое способны", поморщился Раскин. Нет-нет, никаких извинений. Поединок состоится в любом случае. Я не намерен извиняться, холодно уверил его вице консул Речь идет о вопросе государственного значения. На лице майора застыло выражение туповатой непреклонности. Я получил ясную инструкцию: никаких переговоров между противниками. Угодно вам выбрать шпагу. Эй, Раскин, Что вы там тянете? раздраженно крикнул Булкакс. Мне стало известно, что у вашего друга недавно был перелом правой руки, поспешно сказал секунданту Фандорин, начиная волноваться. Если это так, то дуэль на шпагах состояться не может. Об этом, собственно, я и собирался, англичанин брезгливо перебил. «Чушь! Никакой руки Алджернан не ломал. Этот фокус у вас не пройдет». Мне говорили, что среди русских мало джентльменов, но всему есть границы. После буль как соя займусь вами, пообещал титулярный советник. И заколочу эти слова обратно в вашу чугунную бабашку. Постыдную несдержанность, проявленную Фондориным, можно было бы объяснить разве что досадой на самого себя. Раст Петрович уже начинал догадываться, что из его плана ничего не выйдет. Достаточно было посмотреть на Цурумаки, тот не скрывал торжествующие ухмылки, догадался о плане и теперь, конечно, уверен, что переиграл русского. Но оставалась еще одна надежда рассказать всё Булкаксу, когда они встанут лицом к лицу. Ведь сегунсол, не глядя, вытянул одну из шпаг за обтянутую кожей рукоятку, сбросил на землю плащ. остался в одной рубашке. Майор обнажил саблю. Займите позицию. Соедините клинки. Начинать по моему удару. Согласно условиям, бой продолжается до тех пор, пока один из противников способен держать оружие. Гоу. Он звонко стукнул саблей по скрещенным шпагам и отскочил в сторону. Я должен вам что-то сообщить. Быстро и негромко, чтобы не вмешались секунданты, начал Фондорин. «Ха!» — выдохнул вместо ответа достопочтенный и обрушил на противника целый каскад яростных ударов. Едва успевая прикрываться, вице-консул был вынужден отступить. Сверху донеслись возгласы, шум аплодисментов, женский голос крикнул: "Браво!" Да постойте вы, черт побери! Успеем еще подраться. Мы с вами стали жертвой политической интриги. Убью. Убью только не сразу. Сначала оскоплю как барана, прохрипел Булкакс и скользнув клинком по шпаге Фандорина, сделал выпад целя прямо в пах. Раз Петрович увернулся чудом, упал, вскочил на ноги, снова занял оборонительную позицию. "Вы идиот", прошепял он, "речь идет о чести Британии". но посмотрел в налитые кровью глаза достопочтенного и вдруг понял, что тот попросту не слышит, что ему сейчас нет дела ни до чести Британии, ни до вопросов государственного значения, какой Окуба, какие интриги. Это был древний как мир бой самцов из-за самки, бой важней и беспощадней, которого нет ничего на свете. Умный Дон понимал это с самого начала, знал, что нет силы способной утихомирить жажду крови, одолевающую брошенного любовника. И титулярному советнику стало страшно, потому как Булкаков нападал Как уверенно отражал неуклюжие контрвыпады бывшего чемпиона губернской гимназии, было совершенно ясно, что исход дуэли предрешен. Англичанин мог убить противника уже много раз, мешало только одно. Он твердо вознамерился осуществить свою угрозу и нацеливал все свои атаки исключительно в область фандоринских чресел. Это отчасти облегчало задачу более слабого противника. Ему достаточно было сосредоточиться на защите одной части тела, но сопротивление не могло продолжаться долго. Непривычная к фехтованию кисть онемела, парировать удары становилось все трудней. Неоднократно Эраст Петрович, не удержавшись на ногах, падал, и Булкакс ждал, пока он поднимется. дважды пришлось отбивать пропущенный выпад голой левой рукой а один раз остриё пробороздило таки бедро фандорин еле-еле вывернулся рубаха была черной от грязи и зеленой от травяного сока на рукаве расплывались алые пятна по ноге тоже стекала кровь от безнадежности у титулярного советника возникла отрадная мысль Раз уж все пропало, не подбежать ли к Дону, не пропороть ли ему напоследок толстое брюхо. Попытки вразумить Булкакса вице-консол давно оставил берег дыхания, смотрел только в одну точку, на стремительный клинок врага. Контратаковать не пытался какой там, лишь бы отбить сталь сталью, а не получится рукой. Чувствовалось, что англичанин по утрам не бегает кругами вокруг крикетной площадки, не растягивает эспандер и не поднимает тяжёлых гирь, несмотря на всю искушенность и ловкость, Булкакс начинал уставать. По его багровому лицу ручьем стекал пот. Огненные кудри слиплись, движения делались все экономичней. Вот он остановился, Не аристократично вытер лоб рукавом, процедил: "Ладно, черт с тобой. Умри мужчиной". За этим последовал бешеный натиск, загнавший Эраста Петровича в угол площадки к самым кустам. Серия выпадов завершилась мощным рубящим ударом. Фандорин и на этот раз успел отскочить, но на том-то и строился расчет нападавшего. Под каблуком вице-консула оказалась коряга, и он упал навзничь. Публика наверху заахала, увидев, что на сей раз достопочтенный уже не даст противнику подняться. Спектакль подошел к концу. Булкакс... придавил ногой правую руку фондорина занес клинок чтобы пригвоздить русского к земле и вдруг будто задумался даже пожалуй замечтался глаза полуприкрылись веками рот же наоборот наполовину открылся с этим странным выражением лица достопочтенный секунду другую покачался взад и вперед, а потом обмяк рухнул прямо на задыхающегося Тераста Петровича. Из травы стрекоча радужными крылышками взлетела перепуганная стрекоза. Такие же, как у ангелов и эльфов, крылья стрекозы